женек мой что то запропал сказала она как бы между прочим должен забежать переодеться а потом к товарищу всем курсам новый год встречать хороший у меня парень женька вот прибежит познакомишься а твоего мальчика как зовут аля растерялась испугалась славиком шепотом сказала она к празднику послал чего нибудь костюмчик с начесом И дроже в коробочке? Екатерина Тимофеевна сдержала улыбку. Дроже, какого бы тебе дроже всыпать? Как же ты такого маленького сынка оставила? Везла бы его сюда. Уж как-никак, а помогли бы тебе и здесь его на ноги поставить. Так бы я знала, вспыхнула Аля. Мне сказали, кто вас там ждет? Знаете, как я все переживаю? Славку каждый день во сне вижу.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 Модна ты очень стала. Много что ли заработала? За январь шестьдесят шесть, а в феврале больше, наверное, будет. Влюблена, влюблена чертяка, наблюдала Екатерина Тимофеевна. Простым глазом видно, что влюблена. Закрутила Женька ей голову. Недоброе чувство поднималось и росло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 Машин тогда в колхозе было еще не богато. Рожь, овёс, вику валили косами, молотили цепами, веяли лопатами против ветра. Замуж Катя вышла за своего деревенского. Чего в семье у ее Гриша хватало, так это ребятишек. Маленькие Катины деверья заловки прибегут из школы. — Кать, дай картошечку! Свекровь ругается. — Ух, ненажёрные! Готовы цельный день есть, без переч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 За двадцать лет подзатыльника не отвесила. Видела его с красавицами-девушками, записки у него в карманах находила. По телефону звонят, звонят, но все разные голоса, не одна. И неужели ж теперь он эту Альку выбрал? Человеческая говорила Екатерине Тимофеевне, «Ну и что же здесь ни хорошего, ни правильного?» А женская бабья шептала.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 Валеночки ему скатали и саласки купили, а вы пеленочки они посмотрели друг другу в глаза, смутились и засмеялись оба.